30. -е. Куратор и так не был образцом спокойствия. Теперь же и вовсе вел себя непривычно, дерганно и даже агрессивно. А когда мы вошли в одно из помещений, он жестко толкнул меня к стене. Я почувствовал опасность, однако, как ни странно, относилось это не к Андрею Алексеевичу. Непонятное ощущение исходило от чего-то другого, причем это чувство было почему-то очень знакомым. Возможно, именно поэтому... Я не отреагировал на толчок куратора. А секундой позже я догадался, что именно он держит в руке. Вот только откуда у него этот артефакт, если этот предмет, конечно, можно так назвать. Пылов достал из-за пазухи фиолетовую книгу, которую я постоянно изучал у Сергея Петровича в библиотеке. Я поднял взгляд на куратора и осознал, почему он так странно себя вел. По крайней мере, частично. Книга явно причиняла ему боль. «Забери ее». «Сергей Петрович сказал, что ты знаешь, что с ней делать», — хрипло произнес Белов. «Я на него уставился, как баран на новые ворота. В смысле, блин, знаю. Что вообще здесь происходит? И как книга оказалась у куратора? Откуда у вас эта книга? И что с Сергеем Петровичем?» «Наконец сказал я». «С библиотекарем», — повторил Белов. «Откуда мне знать? Думаешь, он посвящал меня во все свои дела? Он сказал лишь одно, точнее попросил». Проследить за тобой. Однако времени натрепнет. Дела и так обстоят плохо. Что плохо? Я все еще пытался сообразить, что здесь творится. Да все, Волков, ты разве не понимаешь? Ноги в руки и свалил хрен Беги отсюда. Я впервые видел Белова таким нервным. Похоже, все-таки дело было не только в книге. Его глаз дергался, а ладони вспотели. Невозмутимость куратора дала трещину. «В смысле бежать? Вы же понимаете, как это все для меня сейчас выглядит? Я ничего не понимаю», — честно ответил я, глядя на протянутую книгу. «Спрячь ее под формой и топай на выход. На этом этаже есть потайной ход. Я объясню, как быстро туда добраться. И постарайся ни с кем не столкнулся Только этого нам сейчас не хватало. Бери уже», — рявкнул он, видя мою нерешительность. Я наконец-то решился забрать у него книгу, но не спешил засовывать ее под китель Во-первых, напрягал столь близкий контакт с артефактом, а во-вторых, я все еще помнил слова библиотекаря о ее ценности. Что должно было произойти, чтобы мне доверили книгу, которую раньше из библиотеки-то выносить было нельзя? Значит, последнее задание было лишь приманкой? Спросил я после недолгой паузы. Куратор замер. Или не ожидал, что я обо всем сам догадаюсь, Или думал, что ответить. «Надеюсь, Сергей Петрович не в курсе происходящего?» Продолжил я как можно равнодушнее. «Если не доверять библиотекарю, то я вообще не знаю, кому тут можно доверять». «Не был. Никто не был в курсе», — с горечью ответил Андрей Алексеевич. «Мы делали все, что было в наших силах, все возможное. Но и этого оказалось недостаточно. Виномерцы уже имеют слишком большое влияние». «Понятно. Но если мне грозит опасность даже здесь, разве я смогу скрыться от них в другом месте?» На самом деле, гораздо больше меня волновал другой вопрос. «Если я сбегу, не приведу ли я этих чудовищ, что считают себя людьми, прямиком к своим родителям? А еще, если даже клир прогнил, значит, попаданцы смогли внедриться настолько глубоко? Но как же тогда император?» — продолжил я. «Я слышал, Его Величество уже здесь». «Это так», — ответил Белов. «Но тебе не стоит сейчас об этом беспокоиться. Это не твоя головная боль. Тебе следует думать о своей жизни. Ты слишком...» Он не успел договорить из замерно мер полусловие. Мы оба услышали громкие шаги. Создавалось впечатление, что кто-то специально громко и устрашающе топал, привлекая внимание. «Я спрятал книгу «Подхитель», И в это время дверь раскрылась. Внутрь через порог заглянула надменная и довольная рожа. «Ржевский! А он-то что тут делает? Успел закончить свои делишки и вернуться? Ой, а чего это вы тут воркуете? Надо же, какая неожиданная встреча!» С улыбкой проговорил Михаил. «Что, не хотите встретиться с императором?» «Волков, там, кстати, и твой приятель будет. Наверное, уже заждался тебя? Как там его?» «Типа Жилин, кажется?» Задумчиво обратился он уже ко мне. «Конечно, я понимал, что приход Ржевского вовсе не случайность. Михаил искал нас и нашел. Но меня интересовало, правда ли, что Сашка тоже находится здесь. Если это так, то ему также угрожает опасность». «Курсант Ржевский, что вы здесь делаете?» рявкнул на него Белов. «Ой, господин куратор, не надо, пожалуйста, на меня так кричать. Я же пришел не просто так». всего лишь хотел передать, что вас наверху кое-кто ищет, хотят узнать о ходе выполнения последнего задания». Михаил надменно перевел на меня взгляд и продолжил, обращаясь к Белову. «Но что-то мне подсказывает, что вы его провалили. Может, вам помочь?» — нагло заулыбался он, продолжая все это время стоять за порогом. «Без тебя разберемся». Андрей Алексеевич жестко посмотрел на курсанта. «Страшно, страшно!» Продолжая улыбаться, ответил Михаил, «Ну так что будем делать?» «Мне бы не хотелось пропустить столь важную встречу с императором. В конце концов, не каждый день выдается такая возможность». «Слышишь, сопляк?» — взревел Белов. «Ну хорошо», — перебил я куратора. «Я бы тоже хотел попасть туда». Куратор яростно на меня посмотрел и прорычал. «Волков, помнишь, что я сказал минуты назад? Так вот, это прямой приказ. Не вздумай слушаться «Не переживайте, Андрей Алексеевич», — обратился к нему по имени-отчеству, совсем как в нашу первую встречу. «Я не маленький мальчик и способен сам за себя принимать решения. Тем более мне некуда бежать. Остается лишь принять этот бой. Спасти императора, спасти Сашку, спасти всех остальных. Я уже понял, что сегодня все решится. Все шло именно к этому. Вот почему Белов так странно себя ведет. Он тоже все понимает». Сегодня должен случиться переворот. Если до этого улыбка Михаила была просто надменной и довольной, то теперь она растянулась до ушей во все тридцать два зуба. Вот и отлично. Тогда ты не против, если я составлю тебе компанию, чтобы ты не заблудился?» Произнес он, словно пропел. «Пойдем», — спокойно ответил я. Машинально потянуло нащупать под рукавом свое оружие, но я сдержал этот порыв, чтобы не выдать себя. А еще мне до боли хотелось прямо сейчас вонзить кинжал ему в череп, но я понимал, что время не подходящее Ржевский точно готов к нападению и, скорее всего, сможет отразить его. А что будет после этого, понятия не имею. Силу Ржевского я помнил и без нужды проверять ее на себе не хотел, а еще необходимо добраться до места, где находится император. «Уж там я оценю обстановку и походу соображу, как лучше всего поступить». «Ну что, двинули?» — обратился ко мне Михаил. «А вы к начальству?» — подмигнул он Белову. Куратор не ответил, а мы вместе с этим подонком направились обратно по коридору. Михаил молчал, но продолжал выглядеть крайне довольным. Я тоже молчал, и мое напряжение продолжало расти. Я чувствовал тревогу. Но назад дороги уже не было. Все мосты сожжены, я сделал выбор, и теперь в самый ответственный момент моя рука не должна дрогнуть. Я стиснул зубы и несколько раз крутанул на пальце перстень, так и оставив его в перевернутом состоянии, чтобы не повредить. Несмотря на все предупреждения Миланы, привычка никуда не делась. Наверное, я уже никогда от нее не избавлюсь. Мы поднялись на лифте на несколько этажей и пошли по коридорам. Я узнал место, куда мы направлялись. В прошлый визит императора именно там устраивали торжественную встречу. Видимо, и сегодняшний вечер пойдет не по плану. Правда, тогда все закончилось более или менее удачно. Остается надеяться, что и на этот раз удастся выкрутиться. Мы подошли к огромному торжественному залу, и Михаил открыл передо мной двери. «Прошу», — улыбнулся он. Я перешагнул порог, — и был не слабо удивлен, однако постарался не выдать своего удивления в помещении уже собралось огромное количество народу по ходу здесь были практически все по крайней мере из сотрудников точно учеников присутствовало мало, в основном старшие курсы зато помимо них было много посторонних которых я видел впервые, окинув взглядом торжественный зал, я сразу же подметил расстановку людей. Несложно было догадаться, кто из незнакомцев является сопровождением императора, а кто, по всей видимости, пришельцем. Но что они здесь сделали? Тут и там собрались группки из аристократии со своими представителями иномирцев. Все они выглядели, как и ожидалось, очень и очень напыщенно. Ничего необычного, все как всегда. Но первое впечатление оказалось крайне обманчивым. Идя вперед и выискивая глазами знакомые лица, Я осознал, что все совсем не так, как кажется на первый взгляд. Сама атмосфера в воздухе говорила об этом. Она была напряженной и какой-то тягучей. У о какой торжественности не шло и речи. Хотя некоторые люди все же улыбались и весело переговаривались. Но, как правило, это были попаданцы. А когда я случайно наткнулся глазами на Сашку и пересекся с ним взглядом, в груди и вовсе что-то сжалось. Там стало очень тесно. Друг тяжело дышал, а глаза покраснели. Но самым настораживающим фактором было то, что он стоял не рядом с императором, а в окружении рода Голицыных, и я мгновенно узнал ненавистный герб. Судя по всему, принц просто не мог от них отойти. Более того, поймав его отчаянный взгляд, я понял, что ему не позволят даже заговорить. Как такое могло произойти? Почему эти уроды чувствуют себя здесь как дома? И почему бездействуют калировцы? Они же знают, чего добиваются чужаки. Но большинство сотрудников университета почему-то с подобострастными улыбками бегали вокруг иномерцев, обхаживая и выполняя их требования. Первая же посетившая меня мысль «Сашка в заложниках у Голицыных». Поэтому и император боится что-либо предпринять. Так ли это? Скоро сам узнаю. Но слава Богу! «Я так боялся, что мы пропустим начало торжества», — весело проговорил Михаил, стоя у меня за спиной. «Уверен, тебе тоже понравится». «Что мне должно понравиться?» — подумал я. Император со своей свитой стояли практически посередине зала, на неком подобии помоста и боком ко мне. Неподалеку от них также находилось несколько сотрудников Клира, некоторых я хорошо знал. Там было несколько кураторов с других факультетов, пара преподавателей остальные люди в серой форме располагались ближе к знатным родам но если мои предположения верны добыть да того не может неужели это все предатели десятки нет сотни людей Шокированно подумал я а вот ржевского ничего не удивляло вся эта ситуация его лишь забавляла. то что он оказался в центре этих событий и наверняка был шпионом и предателем меня нисколько не смутило Но вот остальные, да еще и в таком количестве, как, как иномерцы, смогли проникнуть так глубоко и прочистить всем мозги. И сколько же времени все это подготавливалось? Напротив императора на помост поднялся человек в черном плаще с накинутым на голову капюшоном. От него исходила аура чужака, а еще невероятная сила. Самое опасное существо, с которым мне приходилось сталкиваться. В какой-то момент мне даже показалось, что вокруг него дрожит слабая дымка. Как только он появился, шепот вокруг тут же стих. Люди замерли в ожидании. Человек в капюшоне достал свернутый в трубочку свиток, который был запечатан с сургучной печатью, а потом вскрыл его и принялся читать. Усиленный магией голос долетел до каждого уголка огромного зала. «Император Российской империи Александр Третий». Вы обвиняетесь в государственной несостоятельности и в политическом безмолвии, которое поставило империю на грань развала российской государственности и краха самодержавной власти, в создании подпольной террористической организации, именуемой Клюр, а также в причастности к сокрытию опаснейшего преступника, который безнаказанно убивал людей по своей прихоти. Среди убитых были как иномирцы, так и представители знатных родов. Доказательства по указанным и прочим преступлениям и вашей причастности находятся в приложении номер 8 в папке под грифом «Совершенно секретно». Вследствие сказанного указом архимагистра Темного Лиса вы признаетесь виновным по всем пунктам и приговариваетесь к смертной казни. «Да что он несет такое?» – ошеломленно подумал я. «Как так? Как они могут обвинять самого императора и разговаривать с ним подобным образом? И почему все вокруг стоят?» и молча слушает это дерьмо. Я просто не мог поверить в происходящее. После секундной заминки я начал осматриваться по сторонам и понял, что Михаила за моей спиной уже нет. Взглядом я нашел его в дальнем углу зала. Он стоял напротив какого-то пожилого человека, который сидел в кресле. Единственного, кто здесь сидел. Он совсем не привлекал внимания, и если бы я не стал искать взглядом Михаила, то точно бы не заметил его. «А все ваше окружение, которое способствовало всем этим преступлениям, объявляется изменниками Родины», — продолжал зачитывать человек в капюшоне. «Приказ привести в исполнение немедленно». Закончил он, словно обрубил. «Да что за бред вы несете?» — не выдержав, выкрикнул я. «Вы все здесь в своем уме? Перед вами император Российской империи». Несколько иномерцев с презрением посмотрели на меня, но большинство предпочло даже не оборачиваться и не удостаивать меня своим вниманием. «Да как вы смеете!» продолжал я, сделав несколько шагов вперед. Но стоило сдвинуться с места, как вокруг меня тут же оказались три человека в серой форме. Сотрудники хлюра Двое схватили меня за руки, а третий тут же выставил передо мной какой-то артефакт. «Подождите», — произнес чужак в капюшоне. «Сначала император». Мы начнем с верхушки. С головы этой преступной организации. Потом директор так называемого университета. И уже за ним все остальные преступники. Все получат по заслугам. Я бросил ошеломленный взгляд на Сашку, но тот даже не дергался. По его щекам ручьем стекали слезы, а губы, подрагивая, что-то шептали. «Прости или помоги. Что ты говоришь? Я не понимаю». перед императором вышел еще один человек, тоже в черном плаще, но капюшон остался болтаться сзади. Он был рыжеволос, а на лице застыла безумная улыбка. Чужак почему-то бросил взгляд в мою сторону, а потом поднял руку и прицелился в императора каким-то заклинанием. В жилах тут же закипела кровь. Ярость переполняла меня настолько, что показалось, будто время начало замедляться. Я ощутил невероятный прилив сил, и неистово зарычал, раскидав болтающихся на моих руках сотрудников Клюра. Один улетел куда-то мне за спину, а второй отправился прямо на другого мужика, что стоял передо мной с артефактом в руке. В итоге оба повалились, а я уже ринулся вперед в атаку. Я заметил, как сверкнули глаза Рыжеволосого и понял, даже я со своей скоростью не успею помешать ему. Прямо на ходу я моментально достал свой кинжал и метнул кулинок ему в лицо. Бросок был невероятной силы, быстрый, точный, молниеносный. Ведь попытка была всего одна, а в такие моменты я не промахиваюсь. Однако в последний момент, прямо перед магом с огненными волосами, появился человек в капюшоне. Он сделал пас рукой, словно отмахиваясь от надоедревой мухи, намереваясь откинуть летящее в него оружие своей магией. Только вот клинок не послушался и влетел ему между глаз И ровно в этот же момент ржеволосый легко прищелкнул пальцами, и голова императора взорвалась.